В галерее они встретили и самую Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. — Вот и папа приехал! — сказала ей Кити. Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, естественно и просто. разумеется я вас знаю очень знаю сказал ей князь с улыбкой по которой кити с радостью поняла что друг ее понравился отцу куда же вы так торопитесь маман здесь сказала она обращаясь к кити она не спала всю ночь и доктор посоветовал ей выехать я несу ей работу так это ангел номер первый сказал князь когда варенька ушла Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему. — Ну, вот и всех увидим твоих друзей, — прибавил он, — и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня. — А ты разве ее знал, папа? — спросила Кити со страхом. замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь. Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистке записалась. — Что такое пиетистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название. — Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит Бога, за всякое несчастье и за то, что у ней умер муж, благодарит Бога. Ну и выходит смешно, потому что они дурно жили. «Это кто? Какое жалкое лицо!» — спросил он. заметив сидевшего на лавочке невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьющимися редкими волосами открывая высокий болезненно покрасневший от шляпы лоб это петров живописец отвечала кити покраснев а это жена его — прибавила она, указывая на Анну палму, которая как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке. — Какой жалкий и какое милое у него лицо! — сказал князь. — Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе. — Ну так пойдем, — сказала Кити решительно поворачиваясь. — Как ваше здоровье нынче? — спросила она у Петрова. Петров... Встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя. — Это моя дочь, — сказал князь. — Позвольте быть знакомым. Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы. — Мы вас ждали вчера, княжна, — сказал он Кити. Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно.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 «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем!» Потеряв голос, раздражительно прошептал он ей. «Здравствуйте, княжна!» — сказала Анна Пауна с притворной улыбкой, столь непохожею на прежнее ее обращение. «Очень приятно познакомиться!» — обратилась она к князю. «Вас давно ждали, князь!» «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем!» Хрипло прошептал еще раз живописец «Еще сердите», очевидно, раздражаясь еще более тем, что голос изменяет ему, и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел. «Ах, боже мой, я думала, что мы не поедем», — с досадою отвечала жена. «Как же, когда?» Он закашлялся и махнул рукой.